святого первомученика и архидиакона Стефана. Когда Господь наш Иисус Христос по совершении таинства спасения нашего вознесся на небо и от Отца не спасла на апостолов Духа Святого в виде огненных языков, и первенствующая церковь Иерусалимская начала умножаться, возникло в ней вскоре неудовлетворение между христианами из эллинов и евреев. Здесь, разумеется, не те эллины, которые поклонялись идолам и которых священное писание обыкновенно называло язычниками. Язычникам в то время еще не был открыт доступ к вере во Христа и не преповедовалось им слово спасения. Даже по убиении архидиакона Стефана еще не скоро стали допускать язычников в собрание верных. Первым из язычников христианином был Корнилий Сотник. Но едва крестил его святой Петр, вознегодовали христиане из обрезанных иудеев на то, что Петр ходил к необрезанным и раптали на него до тех пор, пока он не рассказал им о видении, бывшем ему, о плащенице, спущенной с неба. Тогда они успокоились и прославили Бога, говоря, «Видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизни». Итак, при жизни святого Стефана роптали на евреев эллины не из числа язычников, а бывшие также из евреев и хранившие тот же закон, данный Моисеем, но рассеявшиеся по разным странам, как и святой апостол Иаков в своем послании пишет, «двенадцати коленам, находящимся в рассеянии, радоваться». и усвоившие эллинский язык, но не веру и нравы, поэтому их и называли эллинами те, которые жили в Иерусалиме. Подобным образом и златоуст выражается. Эллинами, о коих говорится в книге деяний апостольских», я полагаю, назывались говорящие по-эллински, потому только, что они по-гречески говорили, будучи евреями. Между такими-то эллинами-христианами и возник ропотно христиан из евреев иерусалимских, Ропот за то, что вдовы эллинов были пренебрегаемы при ежедневном назначении служений, или им назначалась низшая работа, или им давалась меньшая и худшая доля пищи и одежды. При таком положении дел святые двенадцать апостолов созвали всех бывших тогда верующих и сказали им, «Нехорошо нам, оставив слово Божие, пещись о столах». «Итак, братья, выберите из среды себя семь человек, исполненных Святого Духа и мудрости, и поставим на эту службу их, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова». Это предложение святых апостолов было одобрено всем собранием верных, которые немедленно избрали Стефана, мужа, исполненного веры и Духа Святого, Филиппа, Прохора, Никанора, Тимона, Пермина, и Николая, уроженца антиохийского. Самые имена этих избранников показывают, что они были родом не из тех евреев, которые жили в Иерусалиме, но из тех, которые проживали в эллинских странах, ибо имена их не еврейские, а эллинские. Из них Стеван при... приходился родственником Савлу, впоследствии призванному Господом с именем Павла к вере и апостольскому служению. Павел уже был родом из города Тарса в Киликии. Эти семь мужей потому избраны были из эллинов для служения бедным вдовам, чтобы эллины, до сих пор скорбевшие о пренебрежении своих вдовиц, успокоились наконец и перестали жаловаться и роптать. Все эти избранники были приведены к апостолам, и те помолились, возложили на них руки и посвятили их в диаконы. Первым между ними был Стефан, исполненный верой и силой, и потому назывался архидиаконом. По благодати Божией он творил много знамений и чудес среди верных, а если о чудесах его не упоминается в Священном Писании, это нисколько неудивительно, ибо и о делах самого Господа Христа сказано, если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Впрочем, с полным основанием можно сказать, что святой Стефан, подобно старейшим апостолам, возлагал руки на больных, и они становились здоровыми. Кроме этого, он был муж сильный словом и делом. Верных утверждал вере, неверных же иудеев обличал, доказывая им от закона и пророков, что они несправедливо по зависти убили сына Божия, мессию, ожидаемого столько веков. И как между иудеями, и фарисеями, и садукеями и греческими евреями разгорелся однажды спор о Господе нашем Иисусе Христе. И они говорили, что Он пророк, другие же, что Он льстец, а иные, что Он Сын Божий. Святой Стефан, зайдя на возвышение, стал благовествовать всем о Христе Господе, говоря, «Мужи, братья, зачем усиливается между вами раздражение?» и весь Иерусалим разделяется на партии. «Блажен тот из вас, кто уверовал в Господа нашего Иисуса Христа, ибо Он для того, чтобы освободить нас от грехов наших, сошел с небес и родился от Пресвятой и Пречистой Девы, избранной прежде создания мира. Он принял на себя и понес наши немощи и недуги, слепым даровал зрение, прокаженных очищал, бесов изгонял, а же услышав слова Его, Стали спорить с ним, усиливались опривергать его и хулить проповедуемое им Господа, как написано об этом в книге деяний апостольских». Некоторые из так называемой синагоги либертинцев и киренейцев александрийцев и некоторые из Киликии и Осии вступили в спор со Стефаном, ибо евреи, жившие между греками в разных отдаленных странах, имели особые свои синагоги в Иерусалиме. И таким образом, кроме первенствующей архисинагоги еврейской, в Иерусалиме много было синагог разных пришельцев или евреев, живших в различных странах. И от каждой страны евреи исключительно в свою синагогу в Иерусалиме посылали детей учиться закону Божию. Да и сами они, ежегодно приходя на поклонение ко храму Соломоновому, проживали при своих синагогах и собирались в них, и учились с них, как это видно из второй главы книги «Деяний апостольских». В Иерусалиме находились иудеи, люди, набожные из всякого народа под небесами, парфяне, медяне и эламиты и прочие, то есть евреи, жившие в Парфии, в Медии и Эламе. И в прочих там указанных странах, пришедшие теперь на праздник в Иерусалим, Соответственно, этому были в Иерусалиме синагоги Киликийская, Александрийская, Киринейская. О Либертинской же рассказывает что в ней было особенно племя евреев, ведущая свой род от тех, которые никогда были пленены Помпеем Римским. Потом отпущены на свободу и поэтому назывались Либеры, что значит свободные. Точно так же и святой Златоуст говорит, «Либертинами назывались те, коим была дарована свобода римлянами». И так как в Иерусалиме жили пришельцы из разных стран, то они и синагоги свои в нем имели, где слушали чтение закона и молились. Эти-то собрания в синагогах Либертийской, Киреникейской и других, споря со Стефаном, не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил, и святой Стефан в то время словом истины одолел три части света — Европу, Азию и Африку одолел Европу в лице либертин, пришедших из Рима, находящегося в Европе, одолел Азию в лице киликиян, уроженцев Азии, одолел Африку в лице кирикнейцев и александрийцев, происходивших из Африки. Они же, не имея силы сказать что-либо против проповедуемой Стефаном истины, светлейшее солнце воспламенились на него гневом и полной зависти, Подучили некоторых из своих единомышленников, привыкших говорить ложь, объявить главной архисинагоги еврейской, будто они слышали, как Стефан говорил хульные речи против Моисея и Бога. Возмутив таким образом народ и старейшин, и книжников, они напали на святого Стефана, схватили и привели его в синагогу к первосвященникам и великому множеству законоучителей. Тут же приставили и ложных свидетелей, которые утверждали. Этот человек не перестает говорить хульные речи на святое место это и на закон. И мы слышали, как он говорил, что Иисус Назарей разрушит место это и переменит обычаи, которые установил нам Моисей. Святой же Стефан стоял невозмутимо среди этого убийственного собрания, как ангел Божий, сияя светом божественной благодати, как некогда Моисей». Ибо преобразился внешний вид лица его, и все бывшие в собрании, смотря на него, видели лицо его, как лицо ангела. Первосвященник спросил его, справедливо ли то, что говорят о тебе свидетели? Святой, раскрыв уста свои, произнес длинную речь. Он начал от Авраама, который первый получил обетование и пришествие Мессии, и затем рассказал всю историю до Моисея, вспоминая о нем с полным благоговением и уважением. И этим ясно показывал и возражал против уже свидетелей что сам он вовсе не хулитель, ни Моисея, ни закона Божия, данного через Моисея, и еще яснее доказывал, что именно отцы их были хулителями. Не восхотели, — говорил он, — отцы наши быть послушными ему, но отринули его и обратились сердцами своими к Египту. Потом, возражая на другую клевету, будто бы он произносил хулу на место святое, сказал — Соломон построил ему храм. Этими словами он как бы хотел сказать, я чту место святое по Божьему благоволению, мудро устроенное царем Соломоном и освященное славою Господнюю, явленную облаком, и почитаю храм во славу Божию, созданный людям. Но при этом и то исповедую, что Бог более любит пребывать в невещественных, нерукотворных храмах, то есть в душах человеческих чистых. «Всевышний не в рукотворных храмах живет, — говорил он, — как говорит Бог через пророка, — небо — престол мой, а земля — подножие ног моих. Где же построите вы дом для меня, — говорит Господь, и где место покоя моего, ибо все это соделала рука моя». Наконец, исполнившись божественной ревности, как некогда Илья, святой Стефан обратился с обличительной речью против всего собрания. «Жестоко выйные люди!» с необрезанным сердцем и ушами. Вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кто из пророков не гнали отцы ваши? Они убили первоизвестных пришествия праведника, обетованного Мессии, которого предателями и убийцами сделались ныне вы. Эти слова святого возбудили в первосвященнике и книжниках невыразимую ярость, и все они, слушая ее, оторвались сердцами своими и скрежетали на него зубами своими. Но Стефан не обращал внимания на их гнев, ибо был исполнен Духа Святого, который и делал его мужественным и боговдохновленным. Взглянув на небо, он увидел славу Божию. До сих пор он, проникнут был лишь желанием узреть ее, и с полной верой твердо надеялся достигнуть этого, а теперь еще до кончины своей стал созерцать ее, И как близкий к смерти встречал ее, как начало блаженства, он увидел и самого Христа Иисуса, владыку и Господа своего, стоящего в небе, и как бы ожидающего к себе прихода его, когда, наконец, разрешившись от тела, скорее дойдет к нему, и там, где он, сам Господь, там и слуга его будет. И то, что он видел, то объяснил всем, воскликнув громким голосом. «Вот, я вижу небеса отверстые и сына человеческого, стоящего одесную Бога». Он не скрыл этого видения, как обыкновенно делали святые мужи, которые, конечно, по смирению своему не открывали явлений, посылаемых им от Бога, но всем объявил преславное откровение для того, чтобы верные утвердились в вере, а неверные были посрамлены. И для того еще он сделал это, чтобы и будущих после его мучеников уверить, что страдающим за Христа нет препятствия к восхождению на небо и какого-либо испытания. Но открыт прямой, свободный путь, небо отверсто, воздаяние готово, сам подвигоположник стоя ждет, Господня Слава сама сретает мученика во вретах небесных. И поэтому святой первомученик поведал вслух всех, что он видит, как бы призывая этим и других после себя к тому же венцу мученическому. Но завистливые иудеи, привыкшие убивать пророков и восставшие на самого Господа, исполнителя закона и пророков, не стерпели слов истины, будучи сами лживы, и не захотели слушать откровения святого Стефана. Но подняли громкий крик, стали затыкать свои уши и единодушно устремились к нему, возложили на него свои убийственные руки, вывели из города, как прежде Господа Иисуса, благоизволившего пострадать вне стен, и камениями побивали благого и верного раба Господня. А чтобы легче было бросать камни на святого, уже свидетели и убийцы сняли с себя верхние одежды и сложили их при ногах одного юноши по имени Савла который хотя был единоплеменником и родственником убиваемого, но более других раздражен был против него, из слепой ревности к ветхому закону. Саввул, говорится в деяниях, одобрял убиение его, и святой Иоанн златоуст говорит об этом так. скорбел Саввул, что у него не так много рук, чтобы всеми ими можно было поражать Стефана, и доволен был лишь тем, что мученика побивали многие руки уже свидетелей, которых одежды он сторожил. В то самое время, когда святого Стефана убивали в долине Елософатовой, которая лежит между Иерусалимом и Елеоном, при Кедрском потоке, имевшем множество камней по берегам, вдали, на некотором возвышении, взирая с горы, стояла причистая дева со святым Иоанном Богословом и прилежно молилась о Стефане, ко Господу и Сыну Своему, да укрепит его в терпении и примет душу его в руки свои. О, как сладостно, хотя и от жестоких ударов камнями была смерть святого первомученика, когда с высоты небесной сладчайший Иисус, а с горы земной сладчайшая Матерь с возлюбленным учеником взирали на его подвиг. И святой Стефан под частым каменным дождем, падающим на него, весь обогряясь кровью, ослабевая силами и разрешаясь от уз плоти, скорбел сердцем не о себе, а о тех, которые убивали его. И прилежнее о них, чем о себе молился перед смертью, ибо о себе, стоя прямо, говорил, «Господи Иисусе, прими дух мой!» Потом, поклонив колено, молился о своих убийцах, восклицая, «Господи, не вмини им греха этого!» С этими словами святой предал Христу свою чистую душу. Так скончался добрый подвижник, так увенчался как бы багряными цветами, окровавленными камнями первый мученик и вошел в отверстие, виденное им небо Господу и Царю Славы, соцарствовать с ним в бесконечном царстве. Архидиаконом он рукоположен был святыми апостолами вскоре после Пятидесятницы и пострадал в том же по Вознесении Господнем году 27 декабря. Имея от роду немного более тридцати лет. Лицом он был прекрасен, но еще прекраснее душою. Тело же его святое было повержено на съедение зверем и птицам и лежало день и ночь непогребенным. И только на другую ночь Гамолилию, известный в Иерусалиме еврейский законоучитель, который и сам потом уверовал во Христа, сыном своим Авивом, послал честных и верных людей и, тайно взяв тело святого, отнес в свое имение отстоявшая от Иерусалима на двадцать стадий, называемая Кафаргамала, и с честью похоронил там, сотворил над ним плач великий. «И кто бы ни плакал, — говорит златоуст, — смотря на того кроткого агнца, побиенного камнями и лежащего мертвым. Через много лет после того благочестивая царица греческая Евдокия, супруга Феодосия младшего, прибыв в Иерусалим на том месте, где святой первомученик Стефан был убит, И земля обогрилась Его честной кровью, создала прекрасную церковь во имя Его. В честь же Христу Богу, Ему же слава во вовеки. Аминь.